ла, 18. Солнце ваш ещё только поднималось над горизонтом, поэтому всё вокруг освещалось лишь кедавита красными волнами полупотухшего светила ном. И в такую рань Ларенцо Фабион уже шёл на работу. Он щурился и посматривал на ном, который властвовал всю ночь. Вырощаей в некое подобие гигантской фотолаборатории, тейских колонистов, кто прибыл недавно, боялись засыпать при алым свете нома и привыкали долгими месяцами, пока не переставали замечать его кровавого отблеска. Но Лоренцо родился на Новой Каледонии и не представлял, что где-то всё могло происходить совсем иначе. Другое небо, другой ветер, большие города, обо всём этом можно было только мечтать, мечтать и жить здесь. прибежище терпеливых колонистов. Пройдя последнюю улицу поселка, Лоренцо остановился возле окраинного домика, неухоженного строенница, выглядевшего, как и все муниципальные здания. Единственным, что отличало этот дом от других, были огромная приемная тарелка и еще несколько ретрансляторов, прикрепленных к 30-метровой мачте. Все округи называли этот дом студией, но это был всего лишь передающий пункт. А Лorenцо, хотя и называл себя ведущим радио Восточного Лангена, произносил в эфире всего пару фраз. Утром это было: "Доброе утро, начинаем наши передачи", а вечером: "Спокойной ночи, мы прекращаем наши передачи". Вот и вся творческая работа. В остальном только слежение за аппаратурой, декодеры, мультиволновые характеристики и масса других вещей, до которых радиослушателям не было никакого дела. Ларенса открыл дверь, прошёл на второй этаж и, просмотрев полосу приёма, запустил тестирующие программы, которые устраняли помехи связи со спутником. Пока что спутника было 2, и транслировать удавалось только радиопередачи. Но через 5 лет власти Новой Каледонии надеялись скопить на телевизионный спутник, и тогда на планету должна была прийти настоящая цивилизация. Программа благополучно провела тесты, на экран поступил отчёт. Лоренцо подал команду на соединение и сняв с полки наушники надел их. Сначала он слышал только мерные щелчки. Затем компьютерный голос сообщил: "На соединение 1 минута". И снова послышались щелчки. Лоренцо посмотрел в окно. Красный свет нома начинал смешиваться с яркими лучами Аваша. "До включения 30 секунд. 29, 28". Начала программа последний отчёт. Наконец-то надсчитала последнюю секунду, и Лоренцо, набрав полную грудь воздуха, произнёс: "Доброе утро. Начинаем наши передачи".